Люси поцеловала спящую дочурку, хрупкую, как иголочкой слоновой кости, и вернулась к матери. На экране телевизора действие зова долго замерло на паузе. Мари только что укокошила из пневматического ружья трех солдат и явно нервничала. «Выругает? За что?» «За то, что тайком подкармишь ребенка шоколадом и печеньем. Ты считаешь их дураками?» Им каждый день попадаются такие родители, как ты, не желающие их слушать. Но малышка не ест ничего другого. А у меня сердце разрывается, когда я вижу, как меняется ее лицо, стоит нести в палату это мерзительное пюре. О, скажи, ты способна понять, что, жуток, что желудок ребенка не принимает сейчас ни капельки жира? Способна? И вообще, почему тебе всегда только то и надо, что нарушать правила? Мария Аннабель завелась. Про себя деть целый день заперти с этим телевизором, с этим ревом вокруг, с этими играми, от которых никакой радости. Только раздражают. Нетушки, тут не отдохнешь в этой больнице. Тут тебе не трехзвездочный пансион в Сан-Мало. У тебя отпуск. Ты вроде бы наконец смогла провести хоть немного времени с девочками. Так нет. Одну ты отправишь в лагерь, а в то время, когда другую выворачивает наизнангу, прогуливаешься. То в Бельгию покатишь, то в Париж. У Люси уже не хватит тала сил терпеть. Слишком ее измотали последние часы, и это самая прогулка. Мама, ты прекрасно знаешь, что в августе у меня будет еще один отпуск, и мы с девочки поедем отдохнуть втроем. Это давно задумано. Это случится обязательно, и мы в это время будем принадлежать друг другу, больше никому. Мария двинулась к двери, но на пороге остановилась. Мне казалось, у тебя есть жизненные приоритеты. К сожалению, я ошиблась. А теперь мне нужно поспать. Потому что, если я правильно поняла, несколько часов спустя, мне предстоит сюда вернуться. Да? К счастью. Бабуля, Мэри всегда на подхвате, верно? Она вышла в коридор. Люси провела рукой по усталому лицу, выключила телевизор. Злобный пиксельный солдат пропал мигом, как ни бывало. Люси вспомнились слова реставратора Клода Пуанье. Изображение насилия настигнет нас где угодно. И вот оно, даже в палате детской больницы. Разве мало ужасного происходит на улицах? Зачем этому ужасу проникать еще и в святая святых, в семью? Сгущались тени, но на этот раз и не успокаивали. Люсина надела пижаму, придвинула кресло к кровати и тихонько устроилась рядом с Жульетой. Завтра утром она пойдет на работу и расскажет руководству об этой истории с Бабиной. И даже если ни один прокурор не согласится возбудить уголовное дело в связи с фильмом более чем 50 лет недавности, хорошо ему говорить комиссару Шарко. Передайте пленку в лабораторию, проведите обыску шпильмана. Как будто это так просто. Откуда он взялся, этот чудной комиссар в пермудах и туфлях на каучуке? Люси никак не могла освободиться от странного впечатления, которое произвел на нее Шарко. Наверное, на счету налить разгадка большого количества преступлений. Настолько большого, что это больше, чем ей самой довелось видеть за всю свою жизнь. Но почему-то он не хочет этого показать. Ни в какую. Что за кошмары роятся у него в голове? Каким было самое страшное дело, какое ему пришлось расследовать? Имел ли он дело с серийными убийцами? Со сколькими? Ее собственная голова была переполнена жуткими кадрами, но в конце концов уснула, держа за руку своего ребенка. Внезапно и резко зажглись лампы под потолком. Люси не совсем проснулась и решила не открывать глаза. Может быть, венная раз зашла медсестра, убедиться, что все в порядке, нормальное дело. Она свернулась клубочком, но из намерения еще поспать ничего не вышло. От прозвучающего в палате громового голоса остатки сна окончательно испарились. «Эннабель, подъем!» Люси тихонько проворчала. «Нет, не может быть, чтобы это был...» «Майор, вы...» Перед ней прям стоял Кошмарек, начальник управления полиции, где она служит. 46 лет...» Характер железный. Главное, чем отличается от остальных, прямота и суровость. Мертвенный свет неона смазал черты его квадратного лица, углублял затененные области. Кошмарек посмотрел в сторону кровати, где почти не видная под простыней спала девочка. «Ну и как она?» Люси пыталась завернуться покрывал поплотнее. Неудобно же, если шеф увидит ее почти без одежды. Не, не настолько близки. Только не говорите, шеф, что вы пришли сюда сведомиться о самочувствии моей дочки. Что случилось? А ты как думаешь? Поехали! А у нас убийство не совсем обычное. Люси никак не могла взять в толк, зачем шеф пришел-то сюда. Она слегка выпрямилась и сунула ноги в тапочки зайки. Необычное какого рода? Говорю же, сразу не определишь. Сегодня нам позвонил разносчик газет, который каждое утро ровно 6 заходил к одному из своих клиентов выпить чашечку кофе. Так вот, нынче утром он обнаружил этого своего клиента повешенным на кухонной люстре со связанными за спиной руками. И, между прочим, выпотрошенным. «Простите, майор», – прошептала все еще ничего не помещая Люси. «Только я-то тут при чем? Я же в отпуске...» и... Во рту у повешенного... Была твоя визитная карточка.